Глава седьмая. Здравствуй, ревность. Фаняша погрузилась в воспоминания. Замерла, вглядываясь в одну точку. Она думала о том времени, когда малыш Солофей появился в их семье, и мир для нее заиграл новыми красками. Вспоминала, как смогла уговорить родителей не запирать братика на несколько лет в детской комнате, как это было с ней. а дать ему больше свободы. И это, по ее мнению, стало залогом его счастливого детства. Когда Солик на ее глазах совершал первые попытки перелетать из одного края гостиной в другой, она чувствовала радость. «Фаня, что с тобой?» – спросила Муриса, подлетая к ней. «Ты выглядишь растерянной. Возможно, тебя впечатлила тема с законом маятника и волнами эмоций? Не принимай это близко к сердцу». Будь собой, это важнее всего. Где Солик? Отрешенно спросила Фаняша. Он улетел. Срочные дела, спокойно ответила Муриса. Увидимся с ним позже. Нам уже пора собираться в школу. Срочные дела! тихо произнесла Фаняша и взволнованно посмотрела на подругу. Он даже не захотел увидеть меня перед тем, как улететь Милая Фаняша, я пока не стала говорить ему, что ты вернулась Знала, что он непременно захочет пообщаться с тобой И тогда ему пришлось бы задержаться «Как ты посмела не сказать ему, что я дома?» Воскликнула Фаняша, и в ее глазах блеснул злой огонек Такая реакция удивила Мурису Но она тут же сориентировалась «Фаня, кажется, я поняла, в чем дело!» — воскликнула Муриса. «Я распознала, какое чувство заставило тебя волноваться!» Фаняша недоверчиво посмотрела на Мурису. «Это ревность, Ефаня! Ты ревнуешь ко мне свой дом, свою комнату, свою семью и, кажется, Салафея!» «Не знаю!» — буркнула Фаняша. «Не уверена, что это ревность! Просто мне не понравилось, что ты ведешь себя так, будто ты здесь главная!» «А еще ты много времени проводишь с Солофеем, и мне от этого не по себе. Когда он проснулся, он позвал тебя, а не меня или маму». «Фаня, только не волнуйся!» – тихо попросила Муриса. «Я сейчас попробую тебе объяснить. Это правда похоже на ревность, а с ней нужно быть очень аккуратной, внимательной. Я понимаю, что ты чувствуешь». «Откуда тебе знать?» – фыркнула Фаняша. «Это же не твой брак просыпается и зовет, не тебя». «Фаня, ну а кого ему звать?» «Он просто привык, что я рядом», ответила Муриса и села поближе к Фаняше, на что та демонстративно закатила глаза и отвернулась. «Ефания, поверь мне», продолжала Муриса, «я знаю, что такое ревность. Это опасное чувство, жуткое и колючее. Нужно замечать его на первых мгновениях и не давать ему разрастись». «А я вообще не уверена, что это ревность». Нахмурив брови, ответила Фаняша, делая вид, что ей неинтересно продолжать эту тему. «Фаня, милая, послушай меня!» – чуть более настойчиво произнесла Муриса. «Просто назови ее. Согласись, что она пришла к тебе. Так бывает, что ревность хитрит и скрывается под маской других чувств. У нее такое свойство, если удастся остаться незамеченной, другие эмоции тут же заметут ее следы». Она прикроется обидой, страхом, раздражением, злостью или апатией. А сама будет тихо и беспрестанно сжечь изнутри. Назови ее, Фаня. Признай ее появление. Тогда она потеряет свою силу и власть». «Ой, как запутанно!» — Фаняша замотала головой. «Я не понимаю, что нужно сделать? Только назвать слово?» «Да, просто произнеси его». «Скажи, что ты ее заметила. Прояви уважение к ее появлению. Ревность это оценит». «Ну, хорошо», — с недоверием согласилась Фаняша. Она подлетела к большому окну в центре комнаты, выпрямилась и, торжественно растягивая гласное, произнесла «Здравствуй, ревность! Я рада твоему внезапному появлению. Добро пожаловать в меня!» «Теперь я знаю, что ты есть и очень это ценю!» Фаняша склонилась в глубоком приветственном поклоне, выдержала небольшую паузу и неожиданно рассмеялась. «Ну что, видишь, как легко стало с улыбкой?» воскликнула Муриса. «Теперь ревность будет с тобой, но не будет причинять тебе боль». «Вот еще, чего вздумала, боль причинять!» забавно кривлялась Фаняша. «Мы теперь с ней подружки!» «Ах так!» – смеялась Муриса и уперлась обеими руками в бока. «Значит, теперь она твоя подружка?» «Фаня, а как же я? Я ревную!» «Ревнуй, ревную, ревную хохотала Фаняша. «Ревнуй меня к ревности! Будешь знать, как брата отнимать!» «Так, так, так!» – послышался мужской голос из прихожей, и в гостиную влетел Борисей. «Кого здесь отнимают у моей ненаглядной сестренки?» «Бося!» — взвизжала от радости Фаняша и бросилась на шею к брату, который явно был удивлен такой неожиданной встрече. «Дай-ка я полюбуюсь с тобой, сестренка!» «Вернулась, наконец, домой!» — улыбнулся Борисей. Его глаза светились радостью и любовью. «Как же я соскучилась по тебе!» — прошептала Фаняша и крепко обняла брата. За его спиной... Она увидела высокую, красивую девушку в золотисто-желтом платье. Ее волосы были убраны в высокую прическу. «Крыголия?» – удивилась Фаняша. «Это ты?» «Такая стала высокая и красивая, как принцесса. Мне показалось, что у тебя золотая корона на голове». Фаняша подлетела к девушке, и они обнялись. «Расскажи пожалуйста, как ты себя чувствуешь?» Заботливо поинтересовалась Крыголия. «Да все хорошо, я просто немного перестаралась с заботой о своем человеке. Мне было страшно оставить Алису одну, а потом Дунария, ангела ее бабушки, объяснила, что надо учиться и не стоит бояться улетать. И я полетела домой, но зависла между мирами. Я не знала, что нужно уметь замирать», – затараторила Фаняша. «В общем, есть о чем рассказать. А ты как? Как твой человек?» Крыголия вздохнула и опустила глаза. «Фаняша, пожалуйста, избавь Крыголю от расспросов», — вмешался Борисей и немного сжал ее плечика. «А ты совсем не изменилась. Такая же любознательная и болтливая. Я скучал по тебе». Фаняша улыбнулась и с нежностью посмотрела на брата. «Казалось, что она отсутствовала совсем недолго, а он так сильно изменился, так вырос и возмужал». «Все». «У нас будет время на разговор позже», – строго сказал Борисей. «Вам с Мурисой пора в школу. Автоблако уже у порога». «Ага, сейчас только переоденусь и летим», – ответила Фаняша и поспешила в комнату. Через несколько мгновений с торжественным видом она появилась в гостиной. Грациозно взяла за полы небесно-голубое платье и склонилась в реверансе. «Принцесса Ефания готова к полету!» Задрав носик, протянула она и легко рассмеялась. «Давайте, давайте, принцесса, не задерживайте карету!» С улыбкой сказал Борисей, провожая Фаняшу и Мурису к выходу. Крыголя, а ты разве не летишь?» Удивленно спросила Фаняша. «Она останется со мной», — ответил Борисей. «У нас есть дела». Фаняша и Муриса запрыгнули в открытую кабинку автоблока, и оно рвануло с места. «Странные они какие-то. Борисей так ее защищает?» «Ничего не понимаю», — удивленно сказала Фаняша. Но тут заметила, что по щекам Мурисы текут слезы. «Муря, что с тобой, милая?» «Не волнуйся, Фаня, я справлюсь». Всхлипывая, ответила Муриса. «Я знаю, что делать. Просто обними меня, пожалуйста». Фаняша прижала подругу к себе и тихо спросила, «Это она?» Муриса кивнула и протянула сквозь зубы, «Здравствуй, ревность!» Автоблоко неслось вдоль города, резко останавливалось у домов, принимала учеников по кабинкам и продолжала путь.